Ричард Пайпс. «Русская революция». В трех книгах. Книга третья. «Россия под большевиками». 1918-1924 годы. Москва. Захаров. 2005 год. Эпиграф. Правда удивительнее вымысла потому что вымысел должен держаться в пределах вероятного, а правда нет. Марк Твен. Предисловие к первому русскому изданию. Россия под большевиками. Продолжает и завершает мой труд Русская революция. В некотором смысле он стал последней частью Те открытой 20 лет назад публикации России при старом режиме. Однако задумана она была как самостоятельная, особняком стоящая работа. Книга посвящена попыткам большевиков удержать и расширить свою власть от территории собственно России, завоёванной зимой 1917-1918 годов к пределам бывшей Российской империи и дальше распространив ее на остальной мир. Уже осенью 1920 года стало очевидно, что попытка эта обречена на провал, и новой власти придется сосредоточиться на строительстве коммунистического государства в пределах одной страны. Заключительная часть книги посвящена анализу того, перед лицом какого кризиса и каких проблем оказались новые правители России в результате этого неожиданного для них развития событий. Помимо этого я рассматриваю политику большевиков в отношении религии и культуры. Обращаясь к темам, обычно выпадающим из трудов по общей истории, я стараюсь исполнить обещание данные во введении к русской революции, представить более полную картину происходившего, нежели те, что оказывались в нашем распоряжении до настоящего времени то есть выйти за пределы исследований борьбы за власть, в чем обычно видели квинтэссенцию русской революции, и проанализировать замыслы ее творцов, то, для чего они свою власть употребляли. Книга заканчивается смертью Ленина в январе 1924 года. К этому времени все институты и практически все приемы будущего сталинизма были уже отработаны. Рукопись была практически завершена, когда распался Советский Союз, и новое российское правительство упразднило коммунистическую партию. Этот неожиданный поворот событий как бы дописал коду к моему труду. Необычный опыт для историка обнаружить, что предмет исследования на глазах превратился в историю, причем в тот самый момент, когда автор заканчивает анализ его истоков. С упразднением Коммунистической партии пришел конец ее монополии на использование архивных данных. На последних этапах исследования мне посчастливилось быть допущенным к работе с тем, что когда-то было центральным партийным архивом. Самые важные документы по истории КПСС, начиная с 1917 года, содержатся именно там. Мне хочется особенно поблагодарить господина Пихоя, тогдашнего директора Государственной архивной службы России, господина Андерсена, директора Российского центра сохранения и изучения документов новейшей истории, и его коллег. Знакомство с личными архивами Ленина, его секретариата, архивами Сталина, Дзержинского и других, дало мне возможность уточнить и исправить некоторые фрагменты моего повествования. Но ни в коей мере не привело меня к пересмотру взглядов, сформировавшихся на основании изучения находящихся на Западе материалов и архивов. Это придает мне уверенности в том, что никакая новая, поразительная информация из доселе скрытого источника, например, так называемого президентского архива, содержащего протоколы заседаний Политбюро или досье ЧК КГБ, не опровергнет сделанных нови выводов. Пользуюсь возможностью выразить мою благодарность фонду Джона М. Олина за щедрую финансовую поддержку. 1997 год. Глава 1. Гражданская война. Первые битвы. 1918 год. Царский режим, утвердившийся в России с XIV века, пал поразительно быстро и бесповоротно в феврале-марте 1917 года, когда шла Первая мировая война. Причины его крушения многочисленны и брали начало в глубоком прошлом, но одно из самых значительных было недовольство общественности ходом войны. Российская армия показала себя не лучшим образом в кампаниях 1914-1915 годов. Германские войска наносили ей частые поражения, в результате чего русскими были оставлены обширные и богатые территории, в частности Польша. Широко ходили слухи об измене в высших кругах империи, создавалось отчужденное и враждебное отношение к консерваторам. Население городов негодовало на инфляцию, недостаток топлива и продовольствия. Искрой возжегшей пожар революции явилось восстание Петроградского гарнизона, укомплектованного заждавшимися демобилизацией крестьянами. Сразу же по возникновении вооруженного выступления солдат общественный порядок считанные часы был нарушен при поддержке либералов и радикалов, рвавшихся к власти. С отречением Николая II, произошедшим 2 марта, весь бюрократический аппарат был парализован. Образовавшееся пространство заполнили представители интеллигенции, чьи политические амбиции превосходили имевшийся у них опыт правления страной. Либералы, к которым затем присоединились умеренные социалисты, составили Временное правительство, в то время как радикалы примкнулись с Советом, состоявшим из рабочих и солдатских депутатов, но управляемым интеллигенцией и социалистических партий. Создавшееся в результате двоевластие оказалось недееспособным. Уже к лету 1917 года Россию разрывали на части социальные и национальные противоречия, общинное крестьянство захватывало частные земли, рабочие брали власть на фабриках, Национальное меньшинство требовали права самоуправления. Премьер-министр Александр Керенский сделал попытку взять диктаторские полномочия, но по характеру плохо подходил для этой роли, к тому же не имел эффективной опоры для применения сил К осени общественное мнение оказалось уже основательно поляризованным, а Керенский все еще пытался проводить срединный курс между радикалами и либералами. Последний удар его власти был нанесен ссорой, произошедшей между ним и главнокомандующим, генералом Лавром Корниловым, обвиненным Керенским в попытке совершить государственный переворот. В результате армии единственная сила еще, способная защищать правительство, обратилась против него, предоставив свободу действия большевикам. Большевистская партия была явлением уникальным. Созданная как группа конспираторов со специальной целью захвата власти, совершение революции сверху сначала в России, а потом во всех странах мира, она была совершенно недемократична как по идеологии, так и по методам действий Ставшая прототипом для всех последующих организаций тоталитарного толка, она напоминала скорее тайный орден, нежели партию в общепринятом смысле этого слова. Ее основатель и единовластный вождь Владимир Ленин принял решение о том, что большевики должны свергнуть временное правительство силой и оружия, в тот самый день, когда узнал о свершении февральской революции. Стратегия его сводилась к тому, чтобы пообещать каждой из заинтересованной стране то, чего и недоставало крестьянам – крестьянам землю, солдатам мир, рабочим фабрики, национальным меньшинствам самоопределение Ни один из этих лозунгов не являлся частью большевистской программы. Всем им предстояло быть сброшенными за борт, как только Ленин и его партии возьмут власть. Но с их помощью удалось отнять у правительства симпатии больших групп населения. В течение весны и лета большевики сделали три попытки свергнуть Временное правительство, но всякий раз неудачно последний из них в июле провалилась из отказа участвовать в ней солдат Петроградского гарнизона, которых правительственные органы уведомили о Ленина с Германией. После провала третьей попытки Ленин укрылся в Финляндии, и оперативное руководство перешло к троцкому Он совместно с некоторыми другими лидерами партии принял решение провести захват власти под лозунгом передачи всей власти в стране Советом, и с этой целью 25 октября ими был создан непредставительный и неправомочный второй Всероссийский съезд Советов. На этот раз намечено и с успехом, поскольку армия, раздраженная несправедливым отношением Керенского к Корнилову, отказалась защищать правительство. Из Петрограда большевистская революция перекинулась на другие города России. Несмотря на то, что власть была захвачена от имени Советов, в которых были представлены все социалистические партии, Ленин отказался ввести их представителей в свое правительство, укомплектовав его исключительно большевиками. На выборах в учредительное собрание, которое должно было дать стране Конституцию, большевики потерпели сокрушительное поражение, получив меньшей четверти всех голосов. Разгон учредительного собрания, произошедшее в январе 1918 года, ознаменовал собой начало однопартийного правления в России. Опираясь на политические суды и ЧК, созданную ими политическую полицию, Победители развернули террор, эффективно заглушивший оппозицию на всей подвластной им территории в течение первого же года. Все формы организованной деятельности были поставлены под надзор партии, сама же она не подвергалась никакому контролю извне. Однако власть большевиков распространялась только на центральную Россию, а в ней лишь на крупные города и промышленные центры. Приграничные районы бывшей Российской империи, населенные народами других национальностей и вероисповеданий, а также Сибирь, отделились и провозгласили независимость. Либо потому, что хотели обеспечить свои специфические права, либо потому, как это было в Сибири и казачьих районах, что не хотели признать большевистского правления. Поэтому новым властям пришлось буквально силой и оружие покорять непослушные приграничные губернии, а также деревню, где проживало четыре пятых российского населения. Силы, на которые опирались партии и советы, также были недостаточно надежны, и состояли из двухсот тысяч партийцев и армии, находившейся в состоянии разложения. Однако сила понятия относительное, и в стране, где никакая другая организация не располагала даже и такой боеспособностью, большевики оказывались в выигрышном положении. Ленин и партия взяли власть с явной целью развязать широкомасштабный вооруженный конфликт сначала в России, а затем в Европе и во всем мире. В том, что касалось территорий заграничных государств, их план осуществить не удалось, однако внутри бывшей Российской империи они действовали весьма успешно. Гражданская война, не прекращавшаяся около трех лет, явилось самым разорительным бедствием в истории России со времен татарского нашествия. Взаимное негодование и страх толкали людей на совершение чудовища. В боях от холода, голода и инфекционных заболеваний погибли миллионы людей. Едва прекратились военные действия, на советскую Россию напал голод, такой, какого не переживала никогда ни одна европейская страна. Голод! азиатский по масштабу, также унесший миллионы жизней. Говоря о гражданской войне, так же, как и о русской революции, следует помнить, что термины эти неоднозначны. В своем обычном смысле понятие «гражданская война» относится к вооруженной борьбе между частями Красной армии и различными антибольшевистскими или белыми воинскими соединениями, которая продолжалась декабря 1917 до ноября 1920 -го года, когда остатки белых армий были эвакуированы с российской территории. Изначально, однако, у термина «гражданская война» была гораздо более широкое значение. Для Ленина он значил глобальную классовую войну между его партией, авангардом мирового пролетариата и международной классовую борьбу в ее наиболее широком смысле, лишь одним из направлений, который был вооруженный конфликт. Ленин не только предвидел, что гражданская война начнется сразу же, после того, как большевики возьмут власть, он захватил власть с тем, чтобы развязать гражданскую войну. Октябрьский переворот стал бы для Ленина бессмысленной авантюрой, если бы не вел к классовой войне в мировом масштабе. За 10 лет до октября, анализируя уроки Парижской коммуны, Ленин согласился с Марксом, что коммуна захлебнулась, поскольку не смогла начать гражданскую войну. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 16. Страница 454. В письме к доктору Кугельману от 12 апреля 1871 года Маркс писал что коммунары потерпели поражение, потому что не хотели начинать гражданскую войну. Маркс. Письма Кугельману. Петербург. 1920 год. Страница 115. С первых дней мировой войны Ленин клеймил позором социалистов-пацифистов, призывавших окончить боевые действия. Настоящие революционеры не хотели мира. Это обывательский, Поповский лозунг, пролетарский лозунг должен быть «Гражданская война». «Гражданская война» — есть выражение революции. Думать, что революция возможна без гражданской войны, это все равно, что думать о возможности мирной революции, писали Бухарин и Преображенский, вызданные массовым тиражом азбуки коммунизма. Троцкий выразился еще более откровенно. «Советская власть — это организованная гражданская война». Из этих высказываний ясно видно, что братоубийственная трагедия не была навязана вождям пральдриата ни внутренней, ни внешней буржуазии. Она являлась ядром их политической программы. Для населения бывшей Российской империи, кроме той его части, что находилась под немецкой оккупацией, эта война началась уже в октябре 1917 года когда большевики, свергнув Временное правительство, начали подавление конкурирующих политических партий. В это время, когда еще и слуху не было ни о красных, ни о белых, российские газеты уже пестрели заголовками «Гражданская война». Речь шла о стычках между большевиками и теми, кто отказывался признать их полномочия. Война на два фронта, о которой столько говорил Ленин, Стало реальностью, и даже 70 лет спустя трудно сделать вывод, какая из кампаний потребовала от новых властей большего напряжения. Борьба ли против гражданского населения, которое зачастую применялось военные силы, или военное противостояние с белыми армиями. Когда 23 апреля 1918 года Ленин сделал, по видимости, опрометчивые заявления, можно с уверенностью сказать, что гражданская война в основном закончена. Он, очевидно, подразумевал кампанию против мирного населения, а не против белых армий. Та еще только начиналась. В настоящей и в следующих главах речь будет идти о гражданской войне в общепринятом, так сказать, в военном смысле этого слова. Предмет этот ставит историков в тупик. Бесконечное количество сражающих со сторон, разбросанных по необъятной территории, возникновение помимо регулярных армейских частей эфемерных партизанских отрядов, недолговечных, переходящих от одной страны к другой, вмешательство иностранных контингентов войск. Когда такая гигантская, такая богатая разнообразием империи, как Россия, распадается на части, не остается никакой связанной структуры. Там же, где связи нет, историк может пытаться реконструировать ее только с риском исказить реальность. Русская гражданская война шла по трем основным фронтам – Южному, Восточному и Северо-Западному. Она имела, кроме того, три основные фазы. Первая фаза войны длилась примерно год. От Октябрьского переворота до подписания перемирия во Франции. Началась она зимой 1917-1918 годов формированием на Дону генералами Алексеевым и Корниловым добровольческой армии. Через полгода последовал мятеж Чехословацкого корпуса в Среднем Поволжье и в Сибири, в результате чего образовался Восточный фронт, причем антибольшевистских правительств оказалось два – одно со штаб-квартирой в самаре комуч, другое в омске временное сибирское правительство и каждая опиралась на свою армию. Данная фаза войны отмечена быстрым перемещением линии фронта и беспорядочно возникающими стычками небольших вооруженных отрядов. В советской литературе этот период называется обычно партизанщины. в течение его иностранные войска, Словаки на стороне антибольшевистских правительств, латышские стрелки на стороне большевиков играли более значительную роль, нежели, собственно, русские вооруженные силы. Красная армия была создана только к концу этого этапа, осенью 1918 года. Вторая решающая фаза гражданской войны длилась более семи месяцев, с марта до ноября 1919 года. Поначалу армии адмирала Колчака с востока и генерала Деникина с юга решительно двигались на Москву, одерживая верх над Красной армией и понуждая ее отступать. На северо-западе генерал Юденич дошел уже до пригородов Петрограда. Но затем Красная армия добилась перелома в войне, разбив сначала Колчака, июнь-ноябрь 1919 года, а затем Деникина и Юденича. Октябрь-ноябрь 1919 года. Боеспособность армии Деникина и Колчака была сломлена фактически за день, 14-15 ноября 1919 года. Заключительная фаза гражданской войны совпадает с неоправдавшей возлагавшихся на нее надежд диктатурой Врангеле. Когда остатки Деникинской армии смогли в 1920 году на некоторое время укрепиться на Крымском полуострове. Силы эти могли быть сразу же разгромлены, к тому времени значительно превосходившие красной Армии. Не начнись в апреле 1920 года война с Польшей, отвлекшая значительную часть военных сил и внимание советского командования. В советской историографии, особенно сталинского периода, сложилась тенденция изображать гражданскую войну как иностранную интервенцию, в антибольшевистски настроенные русские играли роль наемников. Неоспоримо, что военные силы других государств присутствовали в России, однако гражданская война сначала и до конца была войной братоубийственной. На исходе 1918 года в кругах союзников поговаривали о крестовом походе против большевизма, но планеты никогда даже не приблизились к реализации. Анализ потерь, понесенных всеми сторонами за три года военных действий, показывает, что за исключением нескольких тысяч чехословацких добровольцев, воевавших против большевиков, и в несколько раз большего числа латышей, защищавших Советы, а также 400 или около того британцев, жертвами войны стали в подавляющем большинстве русские и казаки. Французы их союзники вступили в короткую перестрелку с пробольшевистским украинским партизанским соединением апрель 1919 года, после чего покинули пределы страны. Американские и японские военные силы ни разу не вступили в бой с Красной армией. Вклад союзников главным образом англичан состоял преимущественно в снабжении Белой армии боевой техникой. Армии, выступавшие против ленинских войск, обычно называют белыми или белогвардейскими. Термины придумали большевики с целью дискредитации противника, и впоследствии он был им самим принят. Белый был светом знамени бурбонов и французских монархистов XIX века. Большевики старались создать впечатление, будто целью противника была Точно так же, как и французской эмиграции 1790-х годов, реставрация монархии. В действительности же ни одна из так называемых белых армий не делала восстановление царского режима своей целью. Все они обещали предоставить народу России возможность свободно избрать форму управления страной. Самая значительная из всех добровольческой армии взяла себе не черно оранжево белый романовский флаг но бело-сине-красный – национальный. И в качестве гимна не Божия царя храни, а марш гвардии Преображенского полка. Организаторы и командиры добровольческой армии, генерал Алексеев, Корнилов и Деникин, все происходили из крестьян и не выказывали особой любви к Николаю II. Алексеев был в свое время одним из самых решительных сторонников его отречения. Белые генералы не являлись сторонниками восстановления монархии, не только по принципиальным соображениям. Этот вопрос невозможно было решить практически, ибо из всех возможных кандидатов на российский трон одни были убиты, другие устранились от политики. Типичной была реакция великого князя Николая Николаевича, самого популярного члена царской семьи, жившего в 1918 году в Крыму на покой Будучи спрошенным, не возьмется ли он возглавить белые движения, он ответил уклончиво. «Я родился вскоре после смерти Николая Первого, и все мое воспитание проходило в его традициях. Я солдат, привыкший подчиняться приказам. Теперь мне некому подчиняться. При определенных обстоятельствах я сам должен определять, кого мне слушать. Например, патриарха, если он скажет мне, делай то-то или то-то». Отрывки из дневника князя Григория Трубецкого Согласно несколько романтическому представлению генерала Головина, белое движение было белым в том лишь смысле, что белый цвет является суммой всех цветов спектра. Дух, возобладавший в белых русских армиях, согласно его рассуждению, был не тот, что у контрреволюционных сил, наводнивших Францию в 1792 году но дух революционной армии, из которой вышел Наполеон Бонапарт. Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Таллин. 1937 год. Книга 9. Страница 93. Книга 5. Страница 65. В то же время следует отметить, что офицеры, находившиеся в рядах Белой армии в последнюю фазу гражданской войны, во все большей степени становились монархистами, иногда даже до фанатизма. Это было замечено иностранными офицерами, находившимися при Белой армии, например, полковником Джоном Уардом, бывшим в 1919 году в столице Колчака Омске. Он говорил, что русские офицеры – роялисты все до одного, что у них детская приверженность принципам монархии. Не следует думать, однако, будто в 1919 году население России также негативно относилось к идее царской власти, как за два года до того, когда Ленин приказывал расстрелять Николая II и большую часть членов династии Романовых, он делал это из страха перед возможным возрождением раэлистских настроений в стране. Гражданская война в России велась на территории, которая, за исключением невысоких уральских гор, представляла собою одну сплошную равнину и мало походила на войны 1914-1918 годов на территории Центральной и Западной Европы. Здесь не было определенной линии фронта. Войска передвигались в основном вдоль железнодорожных путей, практически не внедряясь в обширные пространства, лежащие по сторонам Все находилось в беспрерывном процессе становления, и зачастую армии формировались не в тылу, а уже в виду неприятеля, и посылались в бой без предварительной подготовки. Армии появлялись внезапно и также неожиданно рассыпались и исчезали. Части наступления, которых казалось было ничем не остановить, теряли строй и превращались в сброд, столкнувшись со сколько-нибудь решительным сопротивлением фронтовые позиции были слабо укреплены обычным делом было для дивизии насчитывающей несколько тысяч личного состава удерживать линию фронта до 200 километров причем на одну бригаду приходилось всего несколько сот человек нерегулярные части переходили порой на сторону неприятеля сражались некоторое время в его рядах затем снова перебегали на другую сторону десятки тысяч красных солдат Попав в плен, вливались в ряды белых и посылались воевать против вчерашних товарищей по мужу. Белых, взятых в плен после эвакуации частей рангеле обрядили в красноармейские шинели и отправили драться с поляками.